Тактика морских походов казаков Морской поход – это было сложное и крайне рискованное предприятие. Прежде чем собраться в поход против турок, казаки собирали войсковой круг. Те, кто пользовались особым авторитетом, выдвигали кандидатуры людей, способных, по их мнению, повести отряд в поход. Выбранному атаману оказывалась большая честь. и не принять ее было большим оскорблением. Если кандидат отказывался занять предлагаемую ему должность, то его немедленно убивали, как предателя и изменника. После того, как атаман избран, его власть практически не ограничена. Во всех отношениях он был безусловным лидером. Он мог судить единолично и наказывать за преступления крайне жестоко, вплоть до посажения на кол, но это была и большая ответственность. Если атаман в бою проявлял малодушие или трусость, то его также убивали и выбирали нового. Собираясь в морской поход, запорожские казаки также созывали раду или войсковой круг и получали дозволение от Гетмана как официального представителя королевских властей. В ряде случаев, когда это позволяли обстоятельства, гетманы сами вели своих товарищей в поход, как это делал Петр Сагайдачный. Получив согласие, они отправлялись на остров Войсковая Скрабница, главный пункт, где строили и снаряжали лодки. У всех казаков, вне зависимости от места их проживания, существовали примерно идентичные традиции морских походов. Все припасы на судне казаки хранили в большой, крепко привязанной к мачте, бочке. В походе казаки были крайне непривередливыми к еде. Основу их рациона составляли сухари, вареное пшено и тесто. Все это они смешивали и называли данное блюдо саламахой. Особо строго казаки следили за соблюдением в походе, так сказать, сухого закона. Не секрет, что казаки имели склонность к излишнему возлиянию, но в походе потребление алкоголя было категорически запрещено. Уличенного в пьянстве немедленно наказывали с крайней жестокостью. Его выбрасывали за борт прямо посреди моря. Приняв решение о морском походе, запорожцы комплектовали отряд из пяти-шести тысяч казаков и, собрав припасы, приступали к постройке судов. За две недели они оснащали 80-100 судов. На Струге помещалось до 50-70 человек с двумя ружьями и саблей каждый. Кроме того, на каждой чайке устанавливали 4-6 легких орудий фальконетов. Однако комплектование морского отряда было не самой большой проблемой. Добровольцев всегда было достаточно – что позволяло отбирать самых сильных и опытных. Гораздо большую проблему создавали гидрологические условия на великих реках, по которым пускались в поход казаки. Если на Дону, кроме Мелии и турецкой крепости Азов, которую можно было обойти по протокам, практически не было препятствий, то на Днепре ситуация была несколько иной. Запорожским казакам, необходимо было преодолевать знаменитые Днепровские пороги, на которых в свое время погиб киевский князь Святослав. Сложность заключалась в том, что для их преодоления казакам приходилось вытаскивать свои челны на сушу, а это было крайне опасно, ввиду того, что на них могли напасть татары. Поэтому от сохранения в секрете времени и маршрута движения флота во многом зависел успех экспедиции. Собравшись в поход, казаки спускались вниз по Днепру. впереди обычно шел адмиральский корабль, который имел на мачте особый отличительный знак. Поскольку турки знали о возможности казачьих походов, то обычно держали в днепровском лимане эскадру. Однако согласно бо плану, казаки обычно применяли хитрость. в темную ночь, Незадолго до Новолуния казаки, прячась в камышах на мелководье, куда не отваживались заходить турецкие галеры, обходили противника. Известие о появлении в море казаков всегда вызывало по всему побережью Анатолии панику, поскольку казаки внезапно нападали на города, захватывали и сжигали их. Прибыв в намеченное место, казаки высаживались на берег, оставляя сторожить свои лодки лишь только двух взрослых и двух подростков. Иногда казаки заходили вглубь турецких владений, но далеко от моря старались не отходить. Захватив добычу, они немедленно грузились на чайки и уходили в море. На обратном пути, поскольку устье Днепра обычно перекрывалось турецким флотом, казаки предпочитали обходить его, перетаскивая корабли вокруг Очакова. Затем они поднимаются вверх по течению Днепра до войсковой скрабницы, где и делили награбленную добычу. Как и запорожцы, донские казаки спускались вниз по Дону на своих стругах. Однако в дельте реки было несколько вариантов выхода в Азовское море. Дон при впадении в море разветвляется на 30 рукавов и протоков. Казаки называли их гирлами. Три главные протоки были судоходны. Это Мертвый Донец, Мокрая Каланча и, собственно, Дон. На левом берегу Дона стояла турецкая крепость Азов. Чтобы миновать ее, казаки обычно пользовались Мертвым Донцом. Все пространство между донскими рукавами, длиной 30 верст и шириной 20 верст, представляло собой займище, поросшее густой травой и камышами. В период весенних разливов вся эта территория покрывалась водой, особенно в период, когда дул сильный западный ветер, гнавший воду из Азовского моря. В это время, благодаря высокому уровню воды, даже мелководные протоки становились судоходными, что значительно облегчало донцам преодоление турецких преград на своем пути. Другой важнейшей рекой, впадавшей в Азовское море, был Миус, Эта река в Верховьях покрыта лесом и имеет довольно широкий лиман, достигающий в ширину более двух верст, что было очень удобно для донцов. Если казаки не могли спуститься в море по Дону, они обычно использовали для этой цели именно миус. Преодолев турецкие заслоны, казаки могли практически безнаказанно действовать на всей акватории Черного и Азовского морей. Нападения на прибрежные турецкие и татарские селения не отличались от тех, которые совершали их предки. Казаки появлялись внезапно, используя предрассветные сумерки. Если поблизости находились укрепления, то они старались обезопасить себя, захватив их, хотя не всегда это получалось. Польский посол в Турции, князь Сбражский, был весьма нелестного мнения о турецких прибрежных крепостях. По его мнению, они были плохо укреплены. В них служили лишь старые солдаты и трусы, которые опасались встретиться с врагом в открытом сражении и предпочитали отсиживаться за укреплениями. Даже несмотря на то, что дисциплина в турецких гарнизонных частях была невысокой, захватить крепостные укрепления с множеством орудий отряд из нескольких сотен или тысяч казаков мог не всегда, особенно если при этом был утерян элемент внезапности. Если успеха они не добивались, то они ограничивались разорением и грабежом поселений вне крепостных стен. Своеобразной была тактика действий казаков при столкновении с противником на море. В битве с турецкими галерами казаки пользовались тем, что их лодки... возвышавшиеся над водой не более чем на два фута, как правило, первые замечали высоко сидящие над водой галеры. Убрав мачту и определяя направление ветра, казаки старались держаться так, чтобы солнце было у них за спиной. За час до захода солнца они начинали стремительно сближаться с противником, быстро подгребая к нему на веслах. Подойдя на расстоянии нескольких километров, чтобы не потерять противника в темноте, они около полуночи шли на абордаж. Обычно используя превосходство в людях, они быстро захватывали вражеское судно. После этого забирали все, что могло, по их мнению, пригодиться, снимали пушки и пускали судно ко дну вместе с людьми. Впрочем, достоинства казачьих челнов были... в то же время и их недостатком, поскольку турецкие корабли имели более сильное вооружение и высокий борт. Если на галеру еще можно было забраться, то с парусными судами, фрегатами и линейными кораблями, которых у турок, к счастью, было немного, ситуация могла развиваться по весьма негативному сценарию. Известны многочисленные случаи, когда казаки, несмотря на все свои усилия, терпели поражение в морском бою именно из-за низкой высоты борта своих судов. Если столкновение с турецкими галерами происходило среди дня, то казаки, не обладая мощной артиллерией, старались скрыться и рассыпаться на своих челнах по морю. При преследовании они вели постоянный ружейный огонь. Пока одни гребли, другие заряжали ружья – и передавали их стрелкам на корме. Хотя казаки стреляли весьма метко, превосходство в артиллерии обычно давало туркам преимущество, что приводило к существенной убыли экипажей казачьих чаек. Когда превосходство турецкого флота было подавляющим, и предстоящее сражение не сулило победы, казаки предпочитали обходить опасность стороной. В случае, если обратный путь в Днепр Перекрыт превосходящими турками, казаки возвращались обратно через Донской бассейн. Если же и здесь их караулил враг, то шли через Миус, а дальше тащили сюда волоком или притапливали их до лучших времен. Оставшуюся часть пути шли по суше. Удачное возвращение из похода было настоящим праздником. Казаки привозили с собой очень богатые трофеи. испанские реалы, турецкие цехины, парчу, ковры, хлопчатобумажные и хлопковые ткани, другие ценные товары. Это позволяло казакам пить и гулять с товарищами до следующего похода, после чего все начиналось снова.